Глава 65. Месяц спустя. Я перерываю ящики своего рабочего стола в поисках зонта. Я была уверена, что клала его сюда, но мне это, видимо, приснилось. Зараза, шепчу я. Дверь в кабинет Скотта открыта, внутри пусто. Это не привычное обстоятельство длится уже 4 дня. Мой босс улетел в Штаты. У него недельный отпуск, он решил навестить семью, которую не видел 6 месяцев. Ей ему это нужно. Ведь Скотт продлил свой контракт ещё на 2 года. Он вернётся, и эта новость очень меня радует. Не из-за того, что она отменяет мои потенциальные собеседования, а потому что мне очень нравятся анекдоты Бенета. Перспектива собеседования больше не мой триггер. Как-то вдруг я поняла, что это событие из тех, которое пережить ничего не стоит, и провалы, и успех. Всё это очень легко пережить. Это часть тех изменений, которые произошли со мной в последнее время. У меня появилась какая-то особенная уверенность в себе. Даже не знаю, на чём она держится. Она как выросший внутри меня стержень, некое самоуважение, которого я всегда сторонилась, а теперь мне пришло в голову, что я много чего могу, и что очень много лет я себя недооценивала, потому что наказывала В груди поднимается осадок, он портит мне настроение. Я теперь смотрю на людей через особый фильтр, в ожидании худшего. Это очень не нравится Леону, но урок, который я получила, был слишком эффективным. Твоё отношение к людям нормальное, оно здоровое, сказал Золотов. Если ты решила использовать полученный опыт, то не своди его к обыкновенному цинизму. Цинизм это не про тебя. А что про меня? Ты избавилась от наивности. По-моему, этого достаточно. Не перегибай. Я разозлилась. Мои мысли были слишком живыми, чтобы позволить ему вот так меня отчитывать. И хоть я сама поделилась с ним мыслями, все равно разозлилась. Мы поссорились, а потом помирились. Как ни странно, мириться нам гораздо проще, чем ссориться. Золотову ничего не стоит сказать мне прости. Для меня это так же. А ссоры у нас случаются крайне редко. Я до конца не знаю, какую сторону принял мой разум светлую или тёмную. Я всё ещё пытаюсь разобраться в себе, а тот осадок, который так противно шевелится в груди, я теперь вижу на дне своих глаз. Всегда, когда смотрю в зеркало. Это моя отметина. Я не пытаюсь с ней бороться, не до этого, слишком много всего происходит. Капли дождя уже стучат по стеклу и стучат с треском. Я забираю с вешалки плащ и одеваюсь, видя в отражении тот самый свой взгляд. Им же я встречаю Ульяну, когда она заходит в лифт на втором этаже. Я смотрю на неё прямо. Эту прямоту обеспечил стержень, который жизнь вколотила в мой позвоночник. Я встречаю Ульяну не в первый раз, и мне не приходило в голову искусственно её избегать. Я бы не стала этого делать и до того, как узнала обстоятельства своего прошлого. Ещё в тот день, когда решила остаться в Миле, я свою прошлое приняла. А теперь эти обстоятельства не секрет, в том числе для Ульяны. Леон общался с Алексеем-французом, так что все его друзья в курсе, в курсе того, кто такой Антон Шаталов и в курсе остального. Всего за исключением того, где можно найти Ингу. Никакой информации о ней Леон не давал. Не думаю, что для кого-то из них подробности моего участия в тех событиях являются чем-то важным. Почва для размышлений у них и так выше крыши. Для бывшей Золотова это уж точно ничего не меняет. Каждый раз, когда мы встречаемся, её губы превращаются в нитку. Это ничего не значит для меня. Мне было бы всё равно, даже если бы никто не знал, что вся моя вина сводится к дерьмовой реакции на алкоголь. Мне достаточно того, что это знаю я. И знает ли он? Для нас это всегда была только наша с ним история. Я позволяю бывшей Золотова выйти из лифта первой. Гружу приложение такси, в виде за стеклом центральных дверей всё тот же дождь. Он дорожками стекает по стеклу. Минуту я просто смотрю на них, застыв перед панорамной стеной. Алиса. Обернувшись, я вижу лицо Макса. Оно заросло щетиной, почти бородой. Высоцкий смотрит в мои глаза так тяжело, словно видит мои изменения, мой осадок. В нем тоже есть изменения, он слишком серьезен. Немного неузнаваем, сжатые челюсти, слишком наполненный взгляд, не весельем, нет. «Есть минута?» – спрашивает Макс. «Да», – отвечаю я. «Мы давно не виделись, больше месяца». У него был отпуск, а потом просто не довелось. Он тоже смотрит на капли прежде чем сказать. Я съехал. Я хмурюсь, в груди возникает тяжесть. Что? спрашиваю я. Она рассказала мне, что сделала. Макс проводит по волосам рукой. Я думала, она такая из-за токсикоза, подавленная, но она всё рассказала. Макс, мотнув головой, он просит меня помолчать. Знаешь, я всегда понимал, что Инга не подарок. Я отчаянный. Запал ещё когда она в первый раз меня отшила в универе, а подкатил, потому что с первого взгляда залип. Она меня как щенка пинала, а я позволял. Влюбился сильно, сам виноват. Когда снова встретились, опять залип, только уже по-взрослому, без соплей и слюней. Я её теперь хорошо знаю, характер её знаю. С людьми она никогда не считалась. Я бы сказал, что в этом плане её заносит. Я это принял, но поступок её даже у меня в голове не укладывается. Я с ней рядом не могу находиться. Я съехал 2 недели назад. Мы пока живём отдельно. На эту новость я откликаюсь внутренним протестом. Меня выбрасывает из летаргического состояния, вышвыривает. Что значит пока? спрашиваю я с тревогой. Не знаю, пожимает Макс плечом. Пока я не загадываю, наверное, навсегда. Я это не могу преодолеть. Я живу по другим принципам. Я этого принять не могу. Она перешла черту. Она беременна, возражаю я. Твоим ребёнком. Мне его уже жалко, отвечает Макс, стукнув кулаком по стеклу. Чему она будет его учить? дирему, которая у неё в голове. Инга будет его любить, потому что она любит тебя. Она, сука. Я не понимал, какая, когда просил её за меня выйти. Вместо того, чтобы согласиться, его слова я ощущаю как пощёчины. Несмотря на то, что сама вычеркнула Ингу из своей жизни, я не могу их принять. Несмотря на то, что никогда не смогу забыть её поступок, боль у нас одна на двоих. И сейчас внутри всё переворачивается, потому что происходящее кажется мне неправильным. Во всём этом дерьме есть что-то настоящее, и оно у меня на языке. Инга готова меняться ради тебя. Рядом с тобой она стала лучшей своей версией, потому что уважает тебя и любит тебя. Пусть ей на весь мир плевать, но ей не плевать на тебя, на то, что ты о ней думаешь, как ты на неё смотришь. Она хочет быть лучше ради тебя. Ты её любил? Думал, она нужна тебе? Нет, это ты нужен ей. Я чувствую, как разгоняется в моей душе знакомый маятник. За этот месяц он так и не оставил меня в покое. Он не оставит никогда, если всё будет вот так неправильно. Она исправила то, что натворила. Как могла? Я думаю, Инга сделала это потому, что задалась тем же вопросом, чему она будет учить своего ребёнка. И она хочет учить его хорошему. Вот что важно. А ты либо любишь её, либо нет. Если нет, то лучше уходи и не возвращайся. Время лечит. Макс ещё сильнее сжимает зубы и ещё сильнее полощет меня взглядом. Она твоей дружбе недостойна, хрипло произносит Высоцкий. "И я тоже не святая", говорю ему. "Я сказала всё это не для неё, а для себя. Я ухожу, шагнув под дождь, потому что вижу машину такси, которую вызвала. И в душе я точно знаю, что соврала. Я сказала это ради неё, я сделала это для Инки, потому что не могла иначе. Это доказательство того, что пусть я потеряла свою наивность, но в этот раз я не потеряла себя". Благодаря этому открытию я сажусь в машину с ощущением невообразимого облегчения.